Зетрино Умрог провел маленькой рукой по высокому с залысинами лбу, изборожденному поперечными морщинами. — Народ Ян-Ях!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 Последуем примеру наших предков, их мудрости во время правления Инокау и мужества народа, прогнавшего непрошенных пришельцев в век мудрого отказа. Да здравствуй, Чоя-Чагас! — Может быть, довольна? Владыка высказался ясно, шепнула Олла Дес из-за пульта. Файродис согласно кивнула головой, и Олла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 «Города, средоточие мудрости! Передачу! Прекращаем передачу!» Фай Родис переглянулась с гриф рифтом и, отступив назад, села на прежнее место. Олладес Дес протянула руку к шарику выключателя, но Родис жестом остановила ее. Нагнувшись к приемнику, она заговорила громко и звонко, не обращая внимания на вой и свист помех. «Звездолет «Темное пламя» вызывает Совет Четырех». «Вызывает Совет Четырех». «Повторяем просьбу разрешить посадку». «Просим довести до сведения Чоя Чагаса, председателя Совета Четырех». «Ждем ответа на косвенной частоте ваших навигационных передач». «Ждем ответа». Олладес выключила ТВФ. «Загорелся синий огонек»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 для всей земли, для Великого Кольца, но вряд ли много людей на Тормансе понимают это. «Тогда зачем нам вообще просить посадки? Очевидно, мы не поймем друг друга, — пожалуй, плечами Чеди, — для тех, кто сможет понять, да и нам тоже следует понять их, даже этих странных правителей, — твердо сказала Родис. И вы будете настаивать? Попытаюсь». Синий глазок горел час за часом, но планета молчала. Звездолет ушел на ночную сторону, когда Файродис поднялась и пригласила свободных отвахт спутников в столовую. Все энергично принялись за темно-коричневые кирпичики пищевой смеси, достаточно вкусной, чтобы поддерживать аппетит, и достаточно упругой, чтобы дать работу крепким зубам и челюстям наследию предков, евших всевозможные твердые и неудобоваримые яства. «Файродис» ограничилась бокалом густого «КМТ», оливково-зеленого напитка. Грифрифт сделал лишь несколько глотков чистой воды. Чедидан, остававшаяся дежурить на перехвате телепередач, наблюдала за возобновлением всепланетных новостей. Перед глазами телекамер возникали у.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 человек в голубой одежде завопил. Вы слышали гнусную ложь дрянной женщины, предводительницы шайки межзвездного варья, с беспримерной наглостью посмевшей назвать себя кровной сестрой нашего великого народа? Заодно это кощунство, опасные пришельцы подлежат наказанию. Наши ученые давно установили и доказали, что предки народа Яньях явились с белых звезд, чтобы покорить природу забытой планеты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 «Гнусный, шайка, вор, дреной, кощунство!» Родис удалилась за справками, а Чеди, иногда прибегая к дифференциальному увеличению, продолжала всматриваться в толпу. «Молодые лица, только молодые, с тем непроницаемым и отгороженным от мира выражением, какое бывает у фанатиков или у тупых равнодушных людей». Внезапная догадка заставила Чеди включить на сигнальном браслете вызов Оллы Дес. Та прибежала, раскрасневшаяся после отражения атаки, произведенной на нее сразу Вернорином, Тевисой и Нейхолли за ее романтическую приверженность к владыкам. Вслед за ней вошла Файродис, неся листок только что выкопированного из звездочки словаря древних понятий.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 но широко использовавшиеся в демографии фашистских и лжесоциалистических социалистических государств РМ. Страшный преступник Гитлер, расценивавший свой народ как стадное сборище обезьян, действовал в точности, как эти тармансианские ораторы. Он вопил, орал, багровел в яростных припадках, извергая ругань и слова ненависти, заражая толпу ядом своих несдержанных эмоций».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 Уничтожают физически. Вы сами видите, что для ораторов Турманса нет ничего, кроме вбитых в голову понятий. Они обращаются не к здравому смыслу, а к животному бессмыслию. Так пусть вас не смущает эта ругань, она всего лишь прием в разработанной системе обмана народа.